прокуратуры Птахов велел водителю остановиться, вышел из машины и позвал за собой Алексея. «Давай быстро обсудим наши дела, а то при ней неохота было что-то говорить», — сказал он, кивнув в сторону машины, где сидела Крашенинникова. «Я сейчас же возбужу уголовное дело, а вы ищите труп». «Значит, Григорий Алексеевич, ваше внутреннее убеждение подсказывает, что она причастна к убийству?» облегченно выдохнул оперативник. «Ищите труп», — повторил следователь. «Я задержу подозреваемую на трое суток, и если за это время не найдем тело Сорокина, то даже не знаю, пойдет ли прокурор мне навстречу, чтобы арестовать ее». «Будем работать, сделаем все возможное и невозможное», — заверил его сыщик. «Как только пойдет полезная информация, немедленно информируем вас». «Надеюсь на это», — кивнул Птахов и на прощание сильно сжал руку Алексея, повторив «Надеюсь». Прибыв на работу, Алексей велел Прохору, чтобы тот завел подозреваемую в кабинет, а сам повел мальчика в отделение розыска. Шевцова была на месте, и он попросил ее «Настя, не в службу, а в дружбу. Пусть мальчик посидит у тебя в кабинете, пока мы будем разговаривать с его матерью». Шевцова пригляделась к ребенку и воскликнула. «Так я же его знаю! Это же брат Аркадия!» «Да, он самый. Зовут его Вова». «Вова! Конечно, помню, что его зовут так. Володенька, а ты помнишь меня? Мы с тобой познакомились у тебя дома». Мальчик, нисколько не смутившись, спросил. «Вы тетенька, которая искала Аркадия?» «Да, это я», — грустно промолвила Шевцова и прижала мальчика к себе. Ты посиди у меня, пока дядя разговаривает с твоей мамой. Сейчас я тебе подам лист бумаги и карандаш. Сиди и рисуй. Прежде чем выйти, Алексей протянул оперативнице деньги и попросил. Настя, сходи, пожалуйста, в магазин и купи ему чего-нибудь из сладкого. Сейчас в магазинах появилась такая штукенция в шоколадной глазури. Называется чокопай. Купи ее. Мои дети попробовали, им очень понравилось. «Про чакупа я знаю, я своим тоже покупала», — ответила Шевцова и отстранила руку Алексея. «А деньги свои убери. Для такого славненького мальчика я сама куплю все, что нужно. Не беспокойся, мы не дадим ему здесь поголодать». Последовав за сыщиком в коридор, Шевцова плотно закрыла за собой дверь и шепотом спросила. «А ну-ка, скажи мне быстренько, что вы там затеяли? Почему взяли маму этого мальчика?» Она причастна к убийству?» «Все идет к тому», — кивнул Алексей. «Сейчас будем с ней работать. Надо найти труп». «Ого!» — покачала головой оперативница. «Все-таки труп был? Это однозначно?» «Был, Настя, был. Ты не ошиблась, когда обратилась к нам», — улыбнулся ей Алексей. «Теперь осталось только доказать». «Давайте, работайте», — воодушевленно шепнула она. «А за малыша не беспокойся, мы за ним присмотрим». Прежде чем расстаться, Алексей предупредил оперативницу. «Мальчика никому не отдавай. Вечером определимся с его матерью, тогда и решим судьбу ребенка. А то сейчас детская комната навострится». «Нет-нет, никому не отдам Вовочку», – замахала руками Шевцова. Вернувшись в кабинет, Алексей сразу присоединился к допросу женщины, который уже вел Прохор в присутствии Комиссарова и Кожина. Подозреваемая, затравленно глядя на сидящих перед ней оперативников, упрямо твердила, «Я никого не убивала, я ни в чем не виновата. Тогда скажи, Оксана, когда у тебя в последний раз был Сорокин?» — спросил ее Алексей. «Об этом уже спрашивали», — ответила она, кивнув в сторону Прохора. «После похорон Аркаша моего...» Он и не приходил. Но его же вывезли в лес из вашего поселка. Где он тогда был, если не у тебя? Как его вывезли в лес?» Испуганно зыркнула она глазами на опера. «Кто вам об этом сказал?» «Ага, испугалась», — подумал Алексей, заметив реакцию женщины. «Она не знает о том, что труп видели в лесу. Вот только куда же ты его перепрятала? А как его документы?» оказались у тебя в сарае. На этот вопрос я тоже ответила вашим коллегам. Он спрятал их от своей жены. Не сходится Оксана. Его жена давно уже уехала в Самару. Она поцелала к нему людей, чтобы выкрасть документы. Зачем? Чтобы оформить квартиру на себя. Да что с ней разговаривать. Видишь, она конченная. Не выдержав, взорвался Прохор. Сидит тут наглющая стерва и вешает нам лапшу на уши. «В камеру ее, в камеру! Пусть немножко подумает возле параши!» «Погоди, погоди, спокойней!» – охладил пыл своего подчиненного Алексей. «Я думаю, что Оксана сама понимает, что попала в такую безвыходную ситуацию, и ей сейчас выгоднее во всем признаться и сдать своих подельников». «В чем признаться? Какие подельники?» – истерично вскрикнула женщина. «Я мать-одиночка, мне надо воспитывать сына!» Одного воспитала до гроба, перебил ее криком Прохор. Второго сейчас доконаешь. Это не ваше дело, взвыла женщина. Как умею, так и воспитываю. Где он сейчас, Володенька мой? В это время открылась дверь, и один из оперативников отделения завел в кабинет уже арестованного бубного. Будем проводить следственные действия. Проверка показаний на месте, доложил он Алексею. Сейчас поедем в лес! Увидев Крашенинникову, Бубнов опешил и пробормотал. «Здравствуй, Оксана!» Не менее опешившая женщина потерянно смотрела то на арестованного, то на оперативников, а затем сникла, уставившись взглядом в пол. Алексей, еще не понимая, почему на Крашенинникову произвело такое сильное впечатление появление Бубнова, приказал оперативнику. «Идите в другой кабинет, мы тут разговариваем с гражданкой» когда за бубновым закрылась дверь женщина судорожно вздохнула и через силу выдавила признаюсь во всем это я убила сорокина Оторопив от такой неожиданности алексей осведомился где труп но вы же в курсе дела усмехнулась она что из себя строите не ненаяк ба что это значит сверлили голову сыщика тревожные мысли она говорит что мы все знаем Откуда взяла? Ее поведение изменилось резко, когда она увидела бубного. Он ее подельник? Такое совпадение бывает один раз на миллион. Неужели нам подфартило? Сыщики завороженно молчали и, боясь сглазить удачу, ждали, когда заговорит их руководитель. Алексей схватил со стола первую попавшуюся справку и, делая вид, что внимательно изучает ее содержание, вскользь заметил. — Да, Оксана, нам все известно, но мы хотели бы все это услышать от тебя, из твоих, так сказать, уст. — Но почему именно из моих уст? — пожала плечами подозреваемая. — Сергей, наверное, все рассказал. — Все, Бубнов ее подельник, — ликовал в душе сыщик. Показывая всем своим видом, что тема разговора не застала его врасплох, Алексей продолжил. — Люди дают показания. — Дело осталось за тобой. — Оксана, как ты сразу не догадалась, когда мы пришли к тебе с обыском? Без полного расклада мы бы к тебе не сунулись. Ответ женщины привел в ступор всех оперативников, находящихся в кабинете. — А почему тогда сразу не вытащили труп? — Час от часу не легче, — промелькнуло в голове у сыщика. — Труп где-то там запрятан, но наши не смогли его найти. — Эх, мне надо было самому искать а я возился с мальчиком она сказала так словно труп не закопан а спрятан где то но наши прошли мимо где в подполье нет на улице жарко он бы разложился и мы бы почувствовали запах думай алексей думай ледник точно ледник надо спросить у проши заглядывал ли он в ледник берем тайм аут не все сразу ответил ей алексей и позвав с собой прохора вышел в коридор. В коридоре он схватил оперативника за лацкан пиджака и шепотом выдохнул. «Заглядывал в ледник?» «Да, заглядывал». «Что там было?» «До половины загромождён льдом Еще «Ещё что-нибудь было?» «Больше ничего». «Значит, там было холодно? Ты спускался туда или заглянул только сверху?» «Там дубак, лёд не тает, подполье сделано на совесть, с двойной крышкой» а заглядывал я сверху, подсветил фонариком. «Алексей, думаешь, что тело там?» «А где же еще?» «Только там! Просто тебе надо было хорошенько поискать. Пойдем дальше колоть». «Ну, не подумал, что дело дойдет до того, что эта стерва будет хранить мужа в леднике, словно говядину». виновато выронил Прохор, следуя за Алексеем в кабинет. Присев на стул, Алексей продолжил беседу с Крашенинниковой. А сразу мы не достали тело, чтобы сначала тебя допросить. По закону ты должна дать признательные показания, а потом сама же должна показать место, где лежит труп. Да что я тебе объясняю, ты же судимая и знаешь эту процедуру». «Конечно знаю», — кивнула женщина и поинтересовалась. «А Филю задержали? Это они с Сергеем запихивали Гошу в ледник». Ну вот и все. Круг замкнулся. Облегченно выдохнул про себя Алексей. Все преступники у нас в руках». «Да уж, действительно дело случая, когда два бродяги, задержанные нами за убийство извозчика, самым удивительным образом оказались фигурантами другого дела». Заговорщически подмигнув Прохору, Алексей предложил подозреваемой. «Оксана, сама все напишешь или нам писать твои признания? Лучше вы сами, я плохо пишу». «А что так?» Я видел твое заявление, когда пропал Аркадий. Сплошные ошибки. Плохо училась? Я воспитывалась в детдоме и не придавала значения учебе. Горько вздохнула она. Постоянно убегала оттуда, за что мне даже поставили диагноз – синдром бродяжничества. А как к тебе пристала кличка баронесса? Будучи девочкой, одно лето жила в цыганском таборе. Через силу мучительно улыбнулась она уносясь воспоминаниями к временам сурового, но все равно счастливого детства. После этого ко мне прилипло это прозвище. А ведь она не глупа, — думал сыщик, испытывая к этой потерянной женщине что-то наподобие жалости. Если бы в свое время у нее были хорошие воспитатели, кто его знает, кем бы она была сейчас? «Что, Оксана, начнем писать?» — спросил ее Алексей положив перед собой на стол чистый бланк протокола допроса. Ты потихоньку рассказывай всю свою жизнь, начиная с того момента, как помнишь себя, а я буду записывать твои показания. Прежде чем начать, она попросила стакан воды, отпила половину и, устроившись поудобнее, стала рассказывать. Опасности рядом, не ради награды, ты службу обязан.